«Так вы не стареете. Вы получили возможность заниматься любимым делом и такую гостиницу, как вам хотелось. И какие-то способности, превосходящие человеческие. Раны у вас заживают, еще что-то, да?» Котя перечислял, а Роза кивала в ответ. «Вы... вы вроде как не человек, мастер», — сказала Роза. «И вас таких много, и вы живете в нескольких мирах и путешествуете между ними?» Это все уже давно, десятки и сотни лет. Почему про вас не знают? Почему же не знают? Вот вы, Константин, обычный человек. Но друг-мастер вам доверился, и теперь вы знаете. Со временем сумеете замечать и других мастеров. Эта способность вроде как тренируется. Клава и Петя давно умеют отличать мастеров от обычных людей. Роза наслаждалась разговором, это было сразу видно. Не часто, наверное, ей доводилось поучать неопытных мастеров. И не похоже, что она лгала. «Вот только какой из меня мастер? Какой еще таможенник? Каких высот я достиг, чтобы внезапно превратиться в сверхчеловека?» «А кто вами правит?» – не унимался Котя. Правит толпой, юноша», – усмехнулась Роза. «Мы – мастера, мы самодостаточны». Я мог бы напомнить, что полчаса назад... Самодостаточный мастер гостиничного дела была привязана к креслу, но удержался. Вместо этого спросил, «Так вы не знаете, кто на вас напал?» «Местные», — коротко ответила Роза. «Очевидно, среди них был человек, знающий о нас. Вот они и охотились за...» Она вдруг прищурилась и силой притушила сигару в пепельнице. Я поморщился от резкого запаха. «Кирилл Данилович, так они же за вами приходили!» «Да, да, да, несомненно!» «Знали, что вы ко мне придете и решили вас схватить, но просчитались. Скажите-ка, молодые люди, а почему вы ко мне пришли?» «Нас попросили», — убитым голосом произнес Котя. «Одна... да... одна женщина подбросила записку, что надо найти белую розу. И нам ответят на все вопросы. Мы думали, цветок надо найти. Потом решили, что это про гостиницу. Вас заманивали в ловушку, но просчитались». Роза всплеснула руками. Интрига происходящего явно прибавила старушке экспрессии. «Какое коварство! Я свяжусь с ближайшим мастером-охранником. Вы, вероятно, еще не знакомы со своими соседями?» Я покачал головой. В отличие от Коти, я не испытал разочарования. Но как-то плохо вязались между собой подброшенная записка и засада. «Нам надо вернуться», — сказал я. «Мы, пожалуй, пойдем». «Что вы!» — Роза Давидовна укоризненно покачала головой. «В такую метель! Зачем? Переночуете у меня!» «Вы почувствуете, что такое гостеприимство мастера!» «А Клава замечательно готовит! Вы поразитесь, какой она искусный кулинар!» «Нам лучше вернуться в башню!» — повторил я. «Ну, вы должны меня понять, как мастер мастера!» «Это подействовало!» — старуха закивала. «Да, конечно! Да, я понимаю!» «Так у вас тоже башня?» «Почему тоже?» «Вы бы знали», — вставая произнесла Роза, — «как предсказуемая мужская фантазия. Половина мастеров предпочитают жить в башнях». Котя выглядел недовольным, но смолчал. Мы спустились вниз, где уже почти не было следов побоища. Мальчик Петя оттирал какие-то пятнышки со стены. Его мать гремела посудой на кухне. «Сейчас зима», — с грустью произнесла Роза. «Вы к нам приходите летом. Много постояльцев, веселый смех, цветы в вазах». Я приглашаю из города музыкантов, здесь играет пианино. А почему сейчас никого нет? Спросил Котя. Я понимаю, зима, но все-таки голая набережная, только фонари горят, дома закрытые. Ну, так не сезон же, повторила Роза. Взгляд у нее вдруг стал жалкий и смущенный. Это бывает. В маленьких приморских гостиницах зимой всегда так, а жители, они тоже разъехались. Котя посмотрел на меня и кивнул. Нам и впрямь пора. Очень было... Он уставился на мальчика Петю, который меланхолично полоскал в тазике тряпку. От тряпки в воде расходилась красная. и Котя, проглотив слово «приятно», закончил «познакомиться». И тут в дверь постучали. Роза Давидовна вздрогнула. Петя уронил тряпку и замер с открытым ртом. Из кухоньки выглянула Клавдия. «Если это вернулись, — начала Роза, — Но ведь вы сможете нас защитить, Кирилл Данилович. Я пожал плечами. Роза мельком глянула на люстру, и та зажглась. Гордо подняв голову, подошла к двери и распахнула ее настежь. В прихожей еще клубился пар, и даже летали снежинки. У дверей стоял человек в сером пальто с башлыком, сапогах и меховой шапке. Может быть, лет сорока или чуть старше, и с очень встревоженным лицом. Только когда он увидел меня за спиной Розы, в глазах его появилось облегчение. «Мастер», — удивленно произнесла Роза, — «добрый вечер!» «Там за гостиницей пять трупов», — сказал человек, не тратя время на приветствие. «Это ужасно, Феликс!» — Роза заломила руки на груди. «Какие-то сумасшедшие люди напали на гостиницу. Они искали молодого мастера». «Они искали меня», — отрезал Феликс. «Идемте, молодой человек. Вы не один?» «С другом». Феликс поморщился. «Что ж, я захвачу обоих». Он повернулся к старухе. «Роза Давидовна, будьте осторожнее, прошу вас. Вы же понимаете, как нам будет вас не хватать, если случится непоправимое». «О, Феликс!» «Почему-то мне не хотелось пререкаться и терять зря время. Я схватил котю за рукав и потащил за собой». Мальчик Петя смотрел нам вслед с бесхитростным любопытством. Клава быстро и мелко крестилась. Роза Белая с немым обожанием провожала взглядом Феликса. Мы вышли в метель. Экипаж стоял прямо перед входом. Обычный фейтон с поднятым по причине снега верхом. Только не на колесах, а на полозьях. Впряжены в него были две лошади. Поводья намотаны на неприметный столбик у дверей гостиницы. Яркий фонарь, закрепленный по правую сторону кузова, светил как раз на сваленные метрах в десяти тела, уже припорошенные снегом. «И много сказок вам наплела Роза Давидовна?» спросил Феликс, прикрывая за собой дверь. Котя нервно рассмеялся. «Я с облегчением сказал. Много, что родилась в 1867 году». «Вечно молодиться», буркнул Феликс. «Ну какая тут разница, 50 или 67 «Нет, все бы ей приврать». «Еще управляющая отеля назвалась, верно?» «Помощником управляющего». «Горничная она. Была горничной и осталась. И отель ее — мечта горничной. Чисто, тепло. И ни одного постояльца». Феликс поморщился. «Садитесь, ребята. Нечего нам тут делать». «Она назвала вас мастером. Я не закончил фразу, но Феликс понял вопрос. Еще одна блажь». «Мастера, надо же такое придумать. Мы всего лишь функционалы. Да забирайтесь в сани, успеем еще наговориться». С погодой творилось форменное безобразие. В Вьюга налетала короткими снежными зарядами, потом ветер утихал, с неба начинали валить крупные рождественские хлопья снега, чтобы через минуту смениться мелкой ледяной крупкой и стригущей дорогу поземкой. Лошади бежали ровно, и сани плавно, убаюкивающие, покачивались на ходу. Заднее сиденье в санях походило на узкий диванчик, покрытый меховым чехлом. Для ног внизу имелось что-то вроде меховой полости я никогда раньше не катался в санях и ожидал гораздо меньшего комфорта. Мы отъехали от гостиницы уже километра на три а унылые кирпичные здания все тянулись и тянулись вдоль набережной и не было ни одной живой души хороши были бы мы с котей попытайся проделать весь этот путь пешком Меня зовут кирилл запоздало представился я а моего друга константин «Мы из Москвы». «Очень рад», не выказывая особых эмоций, откликнулся Феликс. Я упрямо пытался поддержать разговор. «Феликс, почему здесь никто не живет?» «Это заводской квартал», — коротко ответил Феликс. «Промзона. А сейчас праздники». «И все-таки, почему совершенно никого нет?» — настаивал я. Феликс потянул вожжи, притормаживая лошадей. «Тоже интересное ощущение. Машины приучили меня...» что остановиться можно в любой момент. Сани проехали еще с полста метров, прежде чем окончательно встали. «Ты и правда хочешь это знать?» – спросил Феликс. Я кивнул. Лицо Феликса было серьезным, даже мрачным. Если бы он сейчас сказал, что город оккупирован инопланетными пришельцами, захвачен вампирами или выкашен чумой, я бы поверил. «Вокруг посмотри, какой идиот в такую погоду отправится гулять по набережной!» Я хотел было ответить, и не нашелся, что сказать. Феликс усмехнулся. Но тут, со стороны моря, тяжело плеснуло, будто накатила особенно большая волна, и улыбку с лица Феликса словно смыло этим плеском. «Есть еще одна причина!» — резко ударяя лошадей вожжами, крикнул он. Лошади в понукании не нуждались. Они рванули так, что нас с котей отбросило на спинку диванчика. Я перегнулся через боковину саней, И увидел, как за парапетом, за строем фонарей, колышется на воде что-то округлое, темное, усыпанное фосфорицирующими блестками, с длинными щупальцами, тянущимися к дороге. Сани неслись теперь вдоль самой стены заводов, максимально далеко от воды. Туша исполинского спрута ворочалась далеко позади. «Не бойтесь», — не оборачиваясь, произнес Феликс. «Они боятся света и никогда не выползают на дорогу».